Глава 32 Утром солнце осветило Целин, отходящий после вчерашней бурной ночки с Архимагом. Многие здания оказались сильно повреждены, но все как одно устояли. Архитекторы лунных ваньяр Строили на совесть. Все темные ваняры находились в местной тюрьме, заботливо припровожденные туда Парацельсом. Отряды народной дружины, сформированные новым правительством Луны, следили за порядком на улицах. Пришла в себя Беатриса. Парацельсы Геринд очень настаивали на том, чтобы сразу отправиться на родную планету, использовав звездолет, угнанный Эвилдом, Но леди Инквизитор очень быстро прочитала по их совершенно честным лицам, что ей что-то не договаривают. По каким-то своим каналам Беатриса вызнала все подробности того, что же произошло на Целине, пока она выздоравливала. Между ней и Архимагом состоялся серьезный разговор на повышенных тонах. Присутствующий при этом Гиринд испытал нервное напряжение вдвое превышающее то, что он испытал во время битвы за Целин. К счастью, Архимаг и Леди Инквизитор довольно быстро успокоились, и их диалог перешел в более мирное русло, не вызвав особых катаклизмов. Миссир, Беатриса укоризненно посмотрела на Парацельса. «Я же просила вас не устраивать никаких революций!» «А что я? Я ничего!» У волшебника сразу же забегали глаза по сторонам. «Оно само как-то получилось, я только мимо проходил». «Да уж, если Архимаг просто пройдет мимо, мало никому не покажется». «А почему же вы все же решились на такой рискованный шаг?» спросила Беатриса. «Все же темные воняр довольно опасны даже для такого, как вы». «Ну как же!» — воскликнул Парацельс. — Я же великий и ужасный архимаг. Как я могу пройти мимо страданий простого лунного народа? У меня просто сердце кровью облилось, когда увидел царящую повсюду несправедливость. Стоящий рядом Гирин кивал, поддерживая каждое слово напарника. Одновременно он сунул руку в карман, проверяя сокровенную слезу, добытую им в непростой борьбе. Бесценный артефакт приятно грел холодное сердце вампира. Ну и сердце архимага тоже, ведь тот был и в доле. «Ладно, я вас поняла, миссир», – Беатриса окинула мага скептическим взглядом. «Что ж, будем работать с тем, что есть». Они находились на центральной площади Целина перед Королевским дворцом. Здесь же собралась многочисленная толпа горожан. Те были очень взволнованы, все хотели знать, что же с луной будет дальше. Господство темных ваняр подошло к концу, но кто придет после них? Перед королевским дворцом находилась наскоро сооруженная сцена, которая и предстояла стать площадкой для грядущего выступления перед народом. Герент, Парацельс и Беатриса находились в небольшом подсобном помещении где их никто не мог подслушать. Недалеко от сцены стояло странное для лунных краев сооружение. Это была относительно небольшая каменная башня высотой метров 30. Никто из лунных ваньяр толком не помнил, как она оказалась здесь. Лишь некоторые очевидцы утверждали, что она якобы прилетела из космоса. Но как подобное нелепое сооружение вообще может летать? Это же противоречит всем законам логики и физики. Башня оказалась полна зеленокожих и очень агрессивных пришельцев. Они были весьма веселы и поздравляли друг друга с великой победой над превосходящим по численности врагом. «Лючий удар! Это урочий таранный лобовой удар на полной скорости!» Постоянно повторяли они. Лунные Ваниар старались не пересекаться лишний раз с новыми пришельцами. Впрочем, те особо и не шли на контакт. Они во всем подчинялись своему лидеру, маленькому четвероногому рыжему существу. «Меня больше другой вопрос волнует», — сказал Геринд, «насчет того, кого вы решили поставить во главе нашей прекрасной Луны». «А что?» — покосился на него Парацельс. «Ты думаешь, у нас были особые альтернативы?» Вампир вздохнул. Вроде бы Архимаг и Инквизитор были правы, но ставить во главе целого государства с высокими технологиями взбалмошную девчонку... И это как-то немного перебор. «Все нормально», — с улыбкой произнесла Беатриса. «Принцесса Армки – идеальный кандидат, не говоря уж о том, что она законная наследница, к ней просто нужно приставить толковых советников. Я уже имела с ней самый приятный разговор и заверила ее в полном дружелюбии и расположении к ней империи Арсамон». «В самом деле?» – Парацель сокинул леди Инквизитора скептическим взглядом. «А у вас разве есть подобные полномочия?» Переговоры с правителями иных государств находятся в ведении дипломатического имперского ведомства. Безусловно, Беатриса кивнула, но, к сожалению, поблизости вы видите хоть одного нашего дипломата. Я вот нет, и поэтому была вынуждена взять данную функцию на себя, полностью принимая все связанные с этим риски. Впрочем, она бросила на Парацельса внимательный взгляд. Архимаг является одним из верховных лордов империи Арсамон и сам вправе осуществлять дипломатические функции, когда в этом появится необходимость. Я вполне могу уступить данную роль вам». На лице Парацельса проявилось отчетливое чувство, точнее смесь чувств отвращения и уныния, «Принимать на себя новую ответственность и обязанность ему крайне не хотелось». «Ладно, проехали», – он махнул рукой. «И о чем же вы там с принцессой переговаривали?» «О, об очень многом», – сказала леди-инквизитор, «о дипломатических отношениях между нашими государствами и взаимовыгодном сотрудничестве. Империи очень даже пригодятся продвинутые инопланетные технологии». «Взамен мы предоставим нашим дорогим лунным ваньяр самый лучший дар, который только можно преподнести – истинную веру в Бога Императора!» Последние слова Беатриса произнесла с придыханием. «Какой-то не очень равноценный обмен со скепсисом», – заметил Геринт. «Вас что-то не устраивает, милая Геринт?» Беатриса одарила бывшего вампира прищуренным взглядом. «Вы считаете, что вера в бога императора недостаточно ценный дар?» «Нет-нет, наоборот», – сказал Геренд, не желавший идти на обострение. «Просто мне кажется, что какие-то там инопланетные продвинутые технологии явно не дотягивают до замечательной веры в бога императора. А так меня все устраивает». «Бог-император учит нас скромности и смирению, а также помогать ближнему своему». Беатриса богобоязненно сложила руки на груди и уставилась просветленным взглядом в потолок, словно именно оттуда на нее глядел сам верховный правитель. Парацельс задумчиво поглаживал бороду, глядя на фанатичную леди. Кажется, опытная Беатриса – изрядно пошуровала в голове наивной принцессы. Похоже, как она и сказала, очень скоро на Луне самой популярной религией станет вера в императора, а все технологии ваниар достанутся землянам. С другой стороны, а на что еще эти лунные ваниар могли рассчитывать? Если не можешь постоять за себя, и если даже космическим пиратам позволяешь собой помыкать, «Ничего хорошего тебя, разумеется, не ждет». «Ах, простите меня, миссир», – посетовала Беатриса, которая уже пришла в себя после короткого религиозного экстаза. «Когда некоторые личности говорят что-то плохое про бога нашего императора, мне самой хочется сделать с ними что-то плохое». «Так никто и не говорил», – заметил Геринт, «Но явно думал». – возразила Беатриса. Против такого аргумента вампир не нашелся, что ответить. Инквизиторы воистину видели людей насквозь, да и не только людей. В помещение тихонько покошачьи вошел Васька. Его сперва никто не заметил, но котик сразу же остановил взгляд зеленых глаз на архимаге. «Парц!» – Васька всплеснул лапами – а я тебя везде ищу. Васька, Парацельс улыбнулся, по какой причине? Они уже успели повстречаться после окончания битвы за Целин, когда реактивная башня, уничтожив флот темных ваньяр, благополучно приземлилась в городе. Физическая сила орков, крутивших педали, преобразованная магией Парацельса в реактивную тягу, дала потрясающие результаты. Как впоследствии пояснил волшебник, он уже давно готовил проект полета на Луну, выкопал под основной башней бункер, построил там башню поменьше, зарядил ее магией по самое Небалуй и заказал у гномов особые педальные механизмы, преобразующие физическую силу. Единственное, что сдерживало Парацельса от полета, отсутствие желающих стать первопроходцами. Почему-то никто не хотел испытывать новый летучий чудо-агрегат Архимага и отправляться на нем в космос, ну если не считать душевно больных и сумасшедших, ну и орков, которые за чистотой и порядком готовы были следовать куда угодно, хоть в преисподнюю, особенно если там можно будет набить кому-нибудь рожи. Первая встреча Васьки и Парацельса после долгой разлуки прошла очень тепло. Едва увидев друг друга, они сразу побежали навстречу, распахнув объятия. Однако через пару секунд Парацельс увидел в руках котика швабру. Зеленые глаза питомца нехорошо щурились, глядя на Архимага, словно Васька собирался сделать нечто недоброе. Волшебник осознал, что если продолжить заближение в том же духе, ему очень быстро настанет самая настоящая хана. Поэтому он быстро развернулся и припустил прочь от Васьки. Котик, конечно, бегал быстрее, но швабра, которой он очень хотел прошвабрить архимага, несколько сковывала его движение. Поэтому погоня по всему целину вышла долгой и захватывающей. За Васькой бежали лоб расшибатель и орки вместе с вождем Чимбурбеем. Лунный Иваниар смотрели на это дело с суеверным ужасом. Какой же невероятной силой должен обладать маленький рыжий пришелец, если способен заставить самого архимага Парацельса так быстро бегать, не оглядываясь, а ведь тот сокрушил шарумы Тера и его безжалостных темных ваньяр. Лишь вмешательство Беатрисы и Геренда помогло всех успокоить. Леди Инквизитор предложила все выяснения отношений отложить на потом, на утро, когда головы станут максимально свежими. Ее предложение все охотно приняли. — Я надеюсь, что мы после этого официального мероприятия полетим домой? — спросил Васька. — И ты возьмешься за решение всех накопившихся проблем, да, парц? «Да — Да-да, разумеется, — сказал волшебник, опасливо косясь на швабру, которую Васька носил везде с собой, словно символ власти. — Чемборубей сказал, что к тебе больше претензий не имеет произнес котик, потому что, как выяснилось, вовсе не ты заделал детей всем его двадцати восьми дочерям. «А кто тогда?» – удивился волшебник, который уже свыкся с мыслью, что является папой некоторому количеству маленьких арчонков. «С ним уже разобрались», – Васька отмахнулся, словно от мелкой назойливой проблемы – Очистили, так сказать, ему карму, промыли мозги, прошвабрили за все нехорошее. Во всех смыслах, как в прямом, так и переносном. «Ох, как хорошо!» – заулыбался волшебник. «Одной проблемой меньше». «Но ты не сильно расслабляйся», – заметил кот. «Вопрос с зеленой слизью не решен. Слуги хотят зарплату и отпуска». Так что не сильно расслабляйся. Улыбка медленно сползла с лица волшебника. Радости в глазах немного поубавилась. «Лоб-расшибатель по-прежнему хочет вызвать тебя на великую битву», сказал котик, «но я уговорил его подождать до возвращения на землю». «Лоб-расшибатель? Великая битва?» Парацельс ничего не понимал. «Я что-то пропустил?» «Ты даже не представляешь, парц, сколько ты пропустил!» вздохнул котик. «Нашествие орков, штурм Черкянска, испытание разума, силы и духа. Я тебе подробнее расскажу по возвращению на землю родную». С каждым произнесенным Васькой словом Уголки губ волшебника опускались все ниже и ниже.